Глава 63 Прихожу в себя, я в спальне, но дом мне не знаком. Темные золотом шпалеры, темная массивная мебель. Некоторое время смотрю на золотую лепнину потолка и морщусь. Это я во дворце, что ли? Эдриан все-таки нашел меня. Судя по серому свету, льющемуся из окна, сейчас раннее утро. Сажусь в постели и хватаюсь за лицо. Вспоминаю и холодею. Меня облили кислотой. Откинув одеяло, я выскакиваю из постели, но спотыкаюсь. Чертыхнувшись, на негнущихся ногах бегу к зеркалу. Всё тело болит, как будто меня накануне пытали на дыбе. Хватаюсь рукой за раму и выдыхаю. Лицо на месте. Белая кожа все такая же чистая, без изъянов. Одета я в свое платье, но оно местами рваное и грязное. Регенерация сработала. Я провожу кончиком пальца по щеке и вспоминая, что вчера практически обратилась. Растегиваю пуговицы и стягиваю верх платье, чтобы осмотреть плечи и спину. На них еще темнеет перламутрово-голубоватая мягкая чешуя. Я пораженно трогаю ее. Она реально нежная и совсем не колется. У Эдриана, кажется, она более грубая и острая по краям. Но где я? Это определенно не дворец. Застегнув пуговки, я подхожу к окну и выглядываю. Узнаю парк и давлю стон. Я у Рейси. Проклятие. И, несмотря наоборот, я почему-то не ощущаю Эдриана. Тут стоят какие-то глушилки, словно в ответ на мои мысли раскрывается дверь, впуская Александра, старшего брата. Пришла в себя сестрица, спрашивает он и улыбается. Я отвечаю ему жестким взглядом затравленного зверя. Свою кровь я им добровольно не дам, только если прирежут и выдавит все до последней капли. Следов от чешуи не осталось, — спрашивает он с показной заботой. У драконец она после первого оборота более мягкая. И он с любопытством обшаривает взглядом мою шею. Глаза братца горят шальным огнем, и мне приходит в голову. Он не знает о своем изъяне. Он думает, что обратится вместе с остальными. «Мне нужна новая одежда», — произношу я сухо. Это платье испорчено. Ох, конечно. Я прикажу, и тебе принесут что-то. Бесы. Он тихонько подходит ко мне. Ты полностью покрылась чешуей, Мари. Когти выпустила. Осталось только распустить крылья. Но это уже дело техники. Тут надо аккуратно, чтобы не сломать кости. Он смотрит на меня горящими глазами, в которых тлеет неприкрытая зависть. Отец обрадуется. Он ждал. «Александр!» Я скалюсь. «Я не собираюсь помогать отцу после того, как он выкинул меня в лес». Братец качает головой, еле скрывая досаду. «У него были причины. Давай не будем вспоминать прошлое. А тут ты как Натан. Он пытался тебя спасти и получил от отца удар кулаком в челюсть». Слава Алла отдаются радостным звоном в груди. Я благодарна. Но помню, как Натан сказал, что я должна буду убить своего мужа. Нет. Младший брат такой же заложник системы. Я не могу доверять ни одному из Рейси. Рано или поздно Эдриан придёт за мной. «Жаль, отец запретил цедить у тебя кровь», — Ал сокает языком. «Но если Рейси обратятся первыми, Шарсо откинут условности и дадут рашбарну кровь оборотной драконице Ви. Битва состоится в любом случае, и мы не успеем нанести первый удар. Значит, будут следовать первоначальному плану? «Кто-то знает, что я здесь?» — спрашиваю осторожно. «Нет». Отец выгуливает свою ущербную невесту, Ал кривится. Катается с ней верхом в парке ни свет ни заря. Я ненавижу мужа. И все, о чем мечтаю, это уехать из Дургара. Произношу веско, чекани каждый слог. Не отрываясь, смотрю на брата. Но хочу знать, как отец заставит меня убить его. Очень просто. После оборота он использует зов. Пожимает плечами Ал и садится на край кровати. Я читала про зов. И отец не может им воспользоваться. С Рейси сорвали все регалии. Лишили легитимности. Зов может использовать лишь владыка, возражаю. Ал чешет макушку и щурится. Многие кланы поклялись отцу верности, и часть магии к нему вернулась. Он прикажет тебе, и ты не сможешь воспротивиться зову. Я хватаюсь за портьеру, мучительно обдумываю, как спастись. Ситуации хуже некуда, и что самое мерзкое — Избежать ее не было шанса. Бог всех миров расставил фигуры на доске, а высшие вмешиваться не спешат. Я могу погибнуть, если убью истинного, кашусь на брата, но ни один мускул не дрогнул на его лице. Он смотрит на меня лживыми холодными глазами и продолжает улыбаться. «Конечно же ты не погибнешь, клан защитит тебя». Он лжет. Чую, что лжет. Слишком безмятежно льдистая синева его глаз. А на дне радужки плещется скрытая злоба. Они решили снова избавиться от Мари. Снова. Ал, тяну я. А если я дам тебе каплю своей крови? Только тебе. А ты отпустишь меня и не расскажешь отцу о том, что сегодня случилось? Как он, кстати, вышел на меня? Брат вздыхает. «Соблазнительное предложение. Возможно, действительно, боги отвели меня к тебе?» Подобные ему мерзавцу честолюбивые легко впадают в иллюзии, когда дело касается их желаний и комплексов. «Я следил за тобой. Не понял, зачем тебе типография. Видел, как ты разговариваешь со старухой. Шел за тобой. А потом появилась та девица. Рейси чуют друг друга». Он хищно поводит носом, но все еще не отвечает на мой вопрос. Так возьмешь кровь, обратишься раньше отца и брата, окажешься в выигрышной позиции. Сердце стучит как бешеное, а если братец не послушает меня и наоборот сдаст лорду Саршару? Хорошо, решается он. Все равно все идет по плану. Тебе некуда деться, сестрица. Но я дам тебе передышку. Отец не узнает. Поклянись, цежу я. Вначале кровь. Он стремительно встает и хватает с туалетного столика булавку. Протягивает мне. Кали палец. Клянись. Если получу кровь оборотной драконицы, не расскажу лорду Бернару Саршару об оборотне его дочери Мари Рашборн. Клянусь. Он поднимает ладонь, и перстень на пальце вспыхивает родовой магией. Я подхожу к нему и, смотря в глаза, беру его руку. Прокалываю себе палец, и алая капля падает ему на ладонь. Дракон тут же слизывает кровь и улыбается. «Небольшая встряска, и твоя кровь активирует мою ипостась, сестрица. Спасибо». Но в его холодных глазах благодарности я не вижу. Я вообще не знаю, что у этого ящера на уме. Успокаивает лишь мысль, что у него нет ипостаси. Я в этом уверена. А вот Рэйси не в курсе. Проклятые болваны. Я прикажу принести тебе одежду. Позже, если захочешь, позавтракаем. Дождись отца и потом отправляйся домой. Одежду приносят, и я поспешно принимаю душ. После чего натягиваю платье. Потоки магии на спине сияют так, что, наверное, из космоса видно. Ощущения, во всяком случае, точно космические. И сумочка моя тоже тут. Из неё, к счастью, ничего не пропало. Выскальзываю в коридор и поражаюсь тишине. Но отец выгуливает невесту, значит, дома нет никого, кроме нас с Салом. Я пробегаю по коридору и останавливаюсь у широких дверей, не зная, что за ними. Но припоминаю, у отца где-то тут кабинет. Это ведь второй этаж северного крыла? Когда навещало семейство, неспешно наводила справки о планировке дома. Но двери заперты. На всякий случай хватаю за медную круглую ручку, совсем позабыв о проколотом пальце. И замок щелкает, а дверь поддается. Реагирует на родовую кровь. Времени у меня нет. А адреналин зашкаливает. Это я, наверное, еще от оборота не отошла. Я проскальзываю внутрь и быстро обшариваю столы и ящики. Они не заперты. Видимо, кабинет сам по себе защита. Нахожу копию пророчества, переписку с тогдашним старейшином, которого я видела на первом ужине здесь. Мария осознанно принесли в жертву. Не знали, что оборот в принципе возможен и не хотели объединять кланы, делиться генами. Кроме пороков и патологий, Рейси носители множество редчайших магических даров. Ох, а сколько кланов присягнули Саршару! Мы с Эдрианом даже не представляли, как их много собралось. Я быстро снимаю артефактом письма и списки предателей. Страшно тороплюсь, но важность дела поддерживает меня. Выхожу из кабинета как раз вовремя. Внизу громыхает входная дверь. Вниз я спускаюсь с улыбкой на лице, а в холле стоит Натан. Сестра, удивленно спрашивает он. Мы с Натаном не встречались с того вечера, как он отвез меня домой, и сегодня брат производит совсем иное впечатление. Китель, виднеющийся под тяжелым пальто, необыкновенно идет ему. «Хотя я не сразу понимаю, что это адмиральская форма». «Натан — моряк?» «На дворе буря, а я потеряла шубу». «Звучит глупо, конечно, но выходить в одном шерстяном платье — нет дела». «Сумочку Ал подобрал и притащил в особняк вместе со мной, а вот верхняя одежда утеряна». «Натан приподнимает темные брови, и я со страхом осознаю, что он очень силен. От него веет звериной силой» который пропитан каждый его мускул. Брат походит на идеальную машину для убийства, в которой учтено все. Вот кого стоит опасаться. Он защитил меня, а сейчас согласен сделать жертвой? Натан молча снимает шинель и накидывает ее мне на плечи, которые тут же опускаются под тяжестью ткани. Пару секунд смотрит мне в глаза и велит подоспевшему дворецкому. «Скажи водителю отвезти мою сестру, куда она захочет». «А я думал, это отец вернулся». Ал появляется из гостиной. На его физиономии написано «редкое довольство». Глаза блестят высокомерием. Натан кидает на него нечитаемый взгляд и открывает мне двери. Выходит следом. От его шинели пахнет свежестью и морем. «Зачем отец?» «Решил взять молодую жену?» — спрашиваю я. Дворецкий, кутаясь в пальто, спешит к гаражам. «У нас есть немного времени для разговора». «Меня интригует тихая испуганная девушка, невеста. Если бы удалось как-то помочь ей...» «Отец хочет ее приданное», — мрачно отвечает Натан. «Хотя я против. Девица с нехорошим даром да и недостойна нашей семьи.